Глава 27. Остаток ночи я провела в раздумьях и составлении плана. А утром, как только за окном забрежил рассвет, пошла в кабинет отца. Все документы хранились там. Отпереть дверь удалось не с первого раза, но у меня получилось. Еще несколько минут ушло на то, чтобы найти нужные для поступления в Академию бумаги и написать заявление. Подделать подпись отца было сложнее. Но я уповала на то, что его личной печати будет достаточно, чтобы подписи не стали проверять. Надеяться на то, что папа сам подпишет документы, уже не приходилось. Он будто помешался на этом сомнительном сотрудничестве с Ланросом. Даже выдать меня замуж за Келвера ради него вознамерился. Уже выходя из кабинета, я задумалась над тем, почему отец так уцепился за эту идею. А что, если Кэллиан как-то воздействует на него? Зная, на что способен Ланрос, я не сомневалась, он может. Но папа не за него меня замуж выдать хочет, а за другого. Это как-то не вяжется с намерениями Кэллиана. — И чего тебе не спится, дорогуша? Вдруг прилетела мне в спину, когда уже подходила к лестнице, чтобы подняться на второй этаж и вернуться в свою комнату. Я инстинктивно прижала их к груди документы и замерла. Что задумала? Подошла и хмуро посмотрела на меня Сая. Не выдавай меня, пожалуйста, взмолилась я. Хочу пойти учиться, а папа замуж выдать собирается. Она определенно видела, что я вышла из кабинета и заметила бумаги, которые я так бережно прижимала к груди. Расскажет отцу, и он помешает. Но Сая меня удивила. «Давно пора самой за голову взяться и о будущем думать», — проговорила женщина с улыбкой. «А то все детские забавы с этими балами на уме. Родители за тебя жизни не проживут, только тебе решат». «Спасибо», — выпалила я. Быстро чмокнула ее в щеку и побежала наверх. «Скажу родителям, что после завтрака поведу тебя всякие бантики и шарфики новые выбирать», — проговорила Сая мне вслед. «Ты моя спасительница!» — прошептала я, обернувшись. «Да ну, делов-то!» — отмахнулась она. Поддержка Саи стала приятным сюрпризом. Раньше она считала меня безголовой, ветреной пустышкой, и это было обосновано справедливости ради. Я такое и была. Ни о чем не переживала, витала в облаках и верила, что обязательно буду счастливой, как и большинство моих сверстниц, не особо одаренных магией. Но для меня это было десять лет назад, до того, как брак с Келлианом Ланросом сломал мою жизнь. А для Саи все выглядело так, будто я наконец-то начала взрослеть и задумываться о своем будущем. Теперь я знаю, что не в одаренности дело, а в стремлении. Сильный магический дар, конечно же, очень важен, но даже минимальные способности можно развить, если захотеть. А я хочу. Хочу понять, как работает магия. Особенно магия времени. Хочу научиться защищать себя и быть самостоятельной. Хочу, чтобы никто не мог вот так легко подчинить меня, сделать беспомощной и управлять моей жизнью, будто я бесправная марионетка. Хочу победить Кэллиана Ланроса. А еще почему-то хочется увидеться с Таймусом Эролом и рассказать ему, что я собираюсь поступать в Академию. Он наверняка тоже поддержит. Вообще все ему рассказать хочу, но теперь даже не знаю, получится ли. Папа категорично настроен наказать рыжего дракона. Но его не за что наказывать. Может рассказать отцу всю правду. Вот так прямо взять и выложить. Я вернулась из будущего, Кэллиан Ланрос — монстр, а та и мне помогает. Нет, точно не поверит. Я думала об этом, собираясь. Эти мысли не покидали меня за завтраком. И родители сегодня меня не тревожили. Мама была немного сонной и растерянной. Оказывается, она провела полночь в библиотеке, читая. Отправившись за ней, отец и обнаружил, что в саду кто-то есть. Что ты увидел или почувствовал, пошел проверить и в результате застал там нас с Таймусом. Но мама об этом не знала, а папа не хотел ее беспокоить лишний раз. А после завтрака он сразу же ушел. Видимо, искать справедливости и наказание для Таймуса. Об этом я не переживала. Даже не сомневалась, что рыжий дракон выкрутится без проблем. Он вообще казался неуязвимым. В академию я отправилась со стойким предчувствием. Все получится. Сая проводила меня до самых дверей и осталась ждать снаружи. Однако, как бы я ни была уверена, волнение захватило. Я понимала, что это еще не экзамены, а только подача заявления, но руки подрагивали. Только бы не проверили подпись. Я стояла у двери, за которой решится моя судьба, и никак не решалась войти. И тут вдруг кто-то положил руку мне на плечо, вздрогнула, обернулась и закусила губу. — Какая же ты врунишка! — протянул Таймос, покачав головой. — Еще даже документы не подала. — Ты что тут делаешь? Прошипела я, дернув плечом. Да вот проверить решил, куда там одна знакомая лгоние поступать собралась. А она, оказывается, еще и не собралась, хмыкнул он, прищурившись. Уже собралась, продемонстрировала я ему документы. Да правда, что ли? Вот удивительно, воскликнул он. Только поздновато не находишь. Ты мне рассказывала, что уже подала документы. Выразилась не так, проворчала я. Врешь усмехнулся Таймус. И про все остальное тоже врала. Нет тут адептов магии времени практикующих. Я бы почувствовал. Твои чувства тебя обманывают, фыркнула я. Если бы... Вздохнул он, как-то невзначай приблизившись и приобняв меня за талию. Мои чувства приводят меня к тебе, Ида. Будто ты меня приворожила. И он так осторожно, чуть касаясь, Провел носом по моей щеке. Едва ощутимо коснулся губами виска, шумно вдохнул, зажмурился и прошептал. «Точно к тебе тянет». Заклинило прямо? Не думал, что это так бывает. Дверь открылась, и тай мгновенно отстранился. «Вы на поступление?» строго спросила пожилая женщина, взглянув на меня. «А я растерялась». Да у меня после манипуляции этого рыжего сердце в бешеном темпе колотилось. Мысли разбежались, а руки с трудом удерживали бумаги. Да, мы поступаем. Широко улыбнулся Таймус и отобрал у меня документы. Сейчас зайдем. Лорд Эрл. Укоризненно протянула женщина. Прекращайте смущать наших будущих адепток. Это будущая адептка моя, заявил Таймус, опять приобняв меня за талию имея полное право смущать. «Вот это поворот!» усмехнулась женщина, окинула растерянную меня заинтересованным взглядом и скрылась за дверью. «Что ты несешь?» возмутилась я, как только она ушла. «Несу истину в массы», хмыкнул Таймус, просматривая мои документы. «Подпись сама подделывала?» «Так заметно», насторожилась я. «Сейчас подправим», кивнул он провел рукой над заявлением, подул на него и отдал мне. — Все, иди отдавай, — подтолкнул он меня к двери. — Точно примут. Папа сказал, что к советникам обратиться, чтобы тебя наказали за то, что преследуешь меня. Предупредила я его, забирая бумаги. — Путь, к счастью, тернист и труден, — подмигнул мне рыжий паяц. — Иди давай, а потом я тебя украду и выпытаю всю правду. — Я и сама все расскажу, — покачала головой. «Без тебя мне не справиться». «Жду», — кивнул он, перестав поясничать и нахмурившись. И я пошла подавать документы на поступление в Академию, которые приняли у меня, конечно же, без вопросов. С загадочной улыбкой вручили несколько листков с памятками и списками того, что необходимо изучить перед экзаменом, и даже удачи пожелали. Выходя, я улыбалась. Да, Таймусу. Он явно поспособствовал тому, чтобы документы у меня приняли без лишних вопросов. Я была благодарна ему за это и хотела рассказать обо всех своих злоключениях. Он заслужил как минимум моего доверия. А если учесть, что я чувствую, когда он прикасается ко мне? — Дочь, ты меня разочаровала. Эти слова заставили вздрогнуть и замереть. В коридоре меня ждал не Таймус, а отец.